Глава пятая. Чёрный кот. Концертный зал был заполнен зрителями. Все с нетерпением ожидали начала музыкального состязания. Наконец прозвучали фанфары, и на сцене появилась блистательная Аделаида Чар. Мы начинаем наш традиционный, наш ежегодный, наш всесказочный конкурс. торжественно объявила ведущая. «Целых три вечера мы будем наслаждаться голосами лучших исполнителей, а победителя определите вы с помощью голосования. Шлите ваши оценки на «Как делап», «телефонограм» и все виды пессенджеров. Автор поста в Берестаграмме, который соберет больше всего нравликов, получит два билета на финал». Зал разразился аплодисментами. Горячие овации разносились далеко и были хорошо слышны в гримёрках артистов, которые в этот момент готовились к выходу на сцену. Кот в образе Пушкина, бакенбарды, цилиндр, накидка, дуэльный пистолет сидел неподвижно и смотрел прямо перед собой. По гримёрке расхаживала Василиса. Когда в комнату вошли волк с Иваном, царевна бросилась к ним и зашептала — Посмотрите на нашего кота. Три минуты до выхода на сцену. Спокоен, уверен. Ни один мускул не дрогнет. Иван присмотрелся к артисту и невольно поёжился. Кое-что показалось ему странным. «А чего это он какой-то такой?» Неуверенно протянул он. Арюленского будет петь», — пояснила Василиса, хотя Ивану понятнее не стало. «Ам...» Волк нахмурился, тоже внимательно осмотрел кота и тихо позвал. «Кот! Кот!» Тот никак не отреагировал, и волк легонько толкнул его. У кота закатились глаза, и он завалился на бок, а потом вздрогнул, вскочил и начал носиться по гримерке, как заведенный. «Ну что, опоздал! Пропустил!» – истерически вопил он. «Не успел, да! Или я уже выступил!» «Умоляю, скажите мне правду, не жалейте меня, я выдержу!» «Твой выход через три минуты», — утешил его Иван. Кот моментально успокоился и снова уселся на место. «Да, тогда нормально», — кивнул он, но тут же снова подорвался. «Как через три минуты? а а Он загорал дурным голосом, немного побился головой стену, после чего сообщил всем присутствующим. «Все, я успокоился. Можно идти выступать? Нет, еще чуть-чуть. А, -а, -а, а теперь точно все. Я уверен в себе, вообще не нервничаю и иду побеждать. Я в полном порядке». Друзья с сомнением смотрели на его метание. «А я верю, что все будет хорошо», — с нажимом проговорила Василиса. «Так я верю», — согласился Волк. «Только я бы у него пистолет забрал». «Ладно». Иван махнул рукой. Они отправили кота выступать, и царевич плотно закрыл за ним дверь. «Теперь займемся павлином». «Василисушка, а ты же по-английски хорошо говоришь?» «Я на минуточку Кембридж закончила», — фыркнула образованная царевна. «Ага, а по-русски ты... ну да». Иван замялся, не зная, как сформулировать мысль. «А можешь ты говорить по-русски плохо, но с хорошим английским акцентом?» Наконец нашелся он. Василиса захлопала глазами, толком не понимая, что от нее требуется. «Потренируйся!» – деловито сказал Иван и повернулся к волку. «А ты, Серый, подготовь моржа!» Все послушно кинулись выполнять его распоряжение. На сцене тем временем Аделаида продолжала свою речь. «Уважаемые зрители, сегодня вашему вниманию будут представлены десять потрясающих номеров, и первый участник уже совсем скоро появится на этой сцене». Несмотря на все предпринятые меры, Кот продолжал нервничать, его била мелкая дрожь. «Да уж, выступать на большой сцене — это совсем не то, что голосить на крыше в родном дворе». Какая же все-таки честь представлять свою страну на таком престижном песенном форуме! Пробормотал он, выглянув из-за кулис в полный зал, незадачливый артист испуганно отшатнулся и пролепетал. Мамочки, а можно я домой пойду? А потом, обязательно, когда-нибудь, в другой раз. Вдруг, прямо перед ним, в воздухе завис светлячок и Лырион. Волнуйся! — спросил он. Кот решил не подавать вида. — Да ну, чего тут волноваться-то? — небрежно бросил он, но тут же спохватился. — А что? — А я всегда волнуюсь, — доверительно сообщил Ларион. — И пью успокоительное. Хочешь? Светлячок протянул пузырек размером с него самого. — Нет, — выпалил кот, но тут же, противореча своим словам, Выхватил пузырек и залпом выпил все его содержимое. Светлячок улетел, а кот замер на месте. Глаза у него полезли на лоб, шерсть встала дыбом. «Какое бодрящее, успокоительное!» — воскликнул он. «Так? А это что у нас такое?» За кулисами стояла огромная конфетти-пушка, а на сцене Аделаида провозгласила — «Итак, первый участник нашего конкурса — кот из тридевятого царства!» Зазвучала лирическая музыка, вступление кари Ленского из оперы Чайковского Евгения Некин. Зрители блаженно растеклись в креслах, дирижер-осьминог, сидевший в специальном аквариуме, мягко взмахивал палочкой. Первыми на сцену выплыли девушки с высокими прическами и в длинных белых платьях по моде XIX века. Потом занавес поднялся, но вместо певца все увидели пушку для конфетти с подожженным запалом. Когда фитиль догорел, раздался выстрел, и из жерла пушки вылетел кот. На лету с него свалились все атрибуты лирического оперного героя, и он приземлился у микрофона в своем первозданном облике, только с саксофоном в лапах, и заиграло вступление совсем другой песни, знаменитого «Черного кота». Девушки из кардебалета удивленно взглянули на солиста, но быстро сориентировались и сорвали длинные верхние юбки, оставшись в ярких коротких платьицах. Потом они лихо тряхнули головами, и их тщательно уложенные прически рассыпались, обернувшись задорными хвостиками. «И пошло веселье!» Зрители мигом оживились. Дирижер задорно махнул палочкой оркестру, и зазвучала зажигательная песня. «Жил-добыл черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом!» Только песня совсем не о том, Как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, Если черный кот дорогу перейдет, А пока наоборот, Только черному коту и не везет. Это было блестящее представление. Зрители остались в полном восторге. Сам кот тоже был ужасно собой доволен. Едва он ушел со сцены, как к нему подскочила целая толпа журналистов с микрофонами. Кто-то спросил. «Скажите, что вы чувствовали во время своего невероятного выступления?» «Знаете, оно пронеслось буквально за одну секунду», — признался кот. «Вот так, бах, и все». Будто в подтверждении его слов с верхней части сцены свалился дуэльный пистолет. заброшенный туда в самом начале, и оглушительно выстрелил, поставив громкую точку. В тридевятом царстве, конечно, тоже наблюдали за этим фееричным выступлением. Царь, его советник Ферапонт и буфетчица тетя Дуня прильнули к блестящему боку самовара, куда транслировался конкурс. «Что -то — Что делать — пахнул царь. — Мы же можно сказать, кота в мешке отправляли. Оно вон как повернулся. Государь не очень-то верил в успех своего посланца. Все-таки на подготовку было совсем мало времени. И теперь с изумлением наблюдал за триумфом кота. «Почему в мешке?» — немедленно прицепился к государевым словам Ферапонт, который все понимал буквально. «Мы им кота просто так отправляли, без мешка». «Да я фигурально!» — отмахнулся государь. Но от советника было не так-то просто отделаться. «Тут, царь-батюшка, хошь фигурально, хошь не фигурально, а мешка в обоих случаях не было», — обстоятельно доложил он. «Я б заметил!» Царь тяжело вздохнул. «Ты бы что ли, в отпуск съездил, а?» — Посоветовал он. «Отдохнул!» Ты я не устал», — бодро сообщил Ферапонт. «Кстати, э, можем мы мешок отдельно отправить для комплекта».